Глава 14. Кластер Хомо. Усталые, измученные, голодные, но полные впечатлений, мы вернулись к точке сбора пассажиров для локального перемещения. Хорошо не пришлось долго ждать следующего переместителя. Через несколько остановок он доставил нас в человеческий жилой модуль один из тех одуванчиков, что кружили по орбите вокруг Сидуса. Перемещение заняло минут 10. который мы провели, обмениваясь впечатлениями и разглядывая происходящее за бортом. Сотни адуванчиков выглядели одинаково: жилой шар, защищённый силовым полем, стебель гравитационных генераторов и противовес, что-то вроде обтёсанного астероида с углублением под шаттлы. Человеческий жилой кластер располагался на отшибе, занимая место на самой дальней орбите с адуванчиками. Покинув вагон, мы увидели, что он состыковался с лифтом Ну или, как назвать кабину, которая вроде бы тебя поднимает, но движется при этом то и дело сворачивая. Ощущение как после витой горки в аквапарке. В общем, мы поднялись по нотрустие, бля, и оказались в жилом пространстве. В холле, где полтора десятка не состоявшихся шахтёров с нашего лайнера о чём-то горячо спорили и даже ругались. Не буду меняться, прочал здоровый красномордый мужчина. Мне мощней, зачем мне разум? Да куда тебе столько мощи, вопила худосочная дама. Мозгов возьми, а силу отдай вон щелкуну, а он не отдаст мот торговца. Сразу могла бы выбрать то, что нужно, пожал плечами красномордый. Я думала, что можно выбрать несколько, чуть не плача воскликнула худосочная. Припирались не только они, а поводом для грызни стали, судя по всему, нагородные моды. Кто-то взял первый попавшийся Кто-то послушал других, в результате начался обмен. Нашу группу это удивило. Мы приняли за само собой разумеющееся, что бонусы новичков строго индивидуальны. Оказалось, что нет, и наши соплеменники, особенно те, кто засомневался в правильности своего выбора, стали уговаривать друг друга обменяться бонусами. А какой может быть честный обмен без крика, торга и взаимных обвинений? Одним из польщиков был щелкун Неопрятный мужик, пристававший ко мне на лайнере. Увидев нас, он ломанулся обниматься и обрадовался так, словно успел нас похоронить. От объятий мы увернулись. Запоздал и заметив, как я изменился, он вытаращил глаза и обрушил на меня тонну вопросов. «Это как так? Капитан, ты чё это? Руку отрастил? Ё-моё, да как так-то? Ты ж лет десять сбросил!» «Взял мот омоложение», — соврал я. «Чёрт меня дёрнул это сказать». Кто-то в группе услышал и началась паника. Многие решили, что продешевили и не там искали. Особенно расстроилась полная женщина с ярко-красными ногтями. Она клещом вцепилась в меня и требовала, чтобы показал ей наглядно, где именно в виртуальном магазине я нашёл такой мод. Меня отбил Хоуп. Оттолкнув женщину, она рявкнула: "Отвали! Капитан заслужил это тем, что отбил нас всех от пиратов". Женщина захлопала глазами. А мы, выцепив щелкуна, отошли подальше. Ещё не хватало в этой сваре участвовать. «Как дела, щелкун?» — поинтересовался я. «Удалось получить жильё?» Просил формально, потому что мужчина явно принял душ и сменил одежду на чистую. Не понимаю, как, но даже теперь выглядел он неопрятным, помятым, словно его пожевали и выплюнули. «Хот-то!» — гордели его подбоченись, воскликнул он. «Номер! Я тебе ответственно заявляю, Кэп! Шик!» Высший класс. Я в таком вот те крест никогда не жил. Пять звёзд. Кровать там, ах, мама, дорогая, но такой кровать, а лежать или лежать, в жизни бы не вставал с неё. А уж как на ней по куролесить можно с какой-нибудь сладенькой ципочкой. Он покосился на Крисси, с хоп и сладострастно облизнулся. "Я тебе по куролешу", прикрикнул Юта, вставая так, чтобы загородить наших девчонок. "Скажи лучше, есть ли проблемы с жильём?" В семье хватило комнат. Да там этих комнат, Щелкун поднял руку и жестом показал над головой, что жилья хватит всем. Я подумал, что с развитыми технологиями карманных измерений наверняка так и есть. Во! И где они? сурово сдвинув бровь, поинтересовался Юто. Где? Где? Щелкун, будучи на две головы выше маленького Яндо, посмотрел на него с превосходством, потом повернулся ко мне. Значит, всё так, капитан Райли. Вон, видишь дорожку в коридоре? Вижу. Ну вот так вот. Отсюда кажется, что пол стоит на месте, и вроде бы так оно и есть. Но он поднял указательный палец, продемонстрировав обгрызенный ноготь. Короче, ты со своими людьми встань туда и подумай о жилье. Голоса в башке спросят: "Чего ты мол желаешь?" Желаешь ли занять свободную комнату или навестить кого-то? Наши ребята уже выяснили. Если стал быть навестить, нужно имя назвать или подумать о ком-то. А вот если комната требуется, тогда думай о ней. Дорожка подтащит по спиральному коридору и остановится там, где, значит, со таковая желая площадь наличествует. Понятно, изясняюсь. Понятно, кивнул я. Что тут не понять? Благодарю, мистер Шелкон. Тот смутился, махнул рукой. Да ладно, чего ж там? Какой я мистер «Шеймус я!» — к льнату пошло. «Спасибо, Шеймус. Заходите и живите!» — резюмировал он. «А вдруг комната занята?» — спросил Ирвин, почёсывая щетину на подбородке. Без инопланетян ему заметно полегчало. «Ня-а!» — ухмыльнулся Щелкун, показав гнилые зубы. «Если занята, дорожка не остановится, да и двери не будет вообще. Короче, сами увидите. Бывай, бродяги, свидимся ещё!» Шеймос удалился и влетел в толпу ястребом, продолжая торг. "Ну оно, я уже забил мот Валерию первым. Ну и что, что уходил?" "Ах ты!" Ситуация накалялась. Голоса за нашими спинами повышались, но стихли. Стоило нам вступить в коридор, как отрезвило. Самодвижущаяся дорожка шириной от стены до стены была покрыта ворсистым материалом, мягким и пушистым. Ноги утопали в нём так, что хотелось прилечь и вздремнуть прямо здесь. Вообще пол был как пол, а коридор как коридор, вроде тех, что в зимных отелях. Вот только шёл он под наклоном вверх и изгибался по спирали так, что конца было не видно. Мы встали все вместе, надеясь, что нам достанутся соседние комнаты, и замерли. Никаких голосов в башке я не услышал, как не появилось и сообщения интерфейса. Пару минут ничего не происходило, и уставший Юта прислонился к стене. Ложив руки на груди, он злобно посмотрел на маячившего в стороне Шеймуса. «Стоим тут как придурки», — сказал он. «Командир, обманул нас щелкун, вы мне поверьте. Сейчас стоит-нибудь со своими собутыльниками и ржет над нами. Идти нужно». «Не-а», — сказала Криси, — «вам, Юта, просто нужно подумать о свободном жилье». Я подумала, и все получилось. Система ждет согласия всей группы. В этот момент я увидел перед собой системный запрос. Добро пожаловать в человеческий жилой кластер Хома Картер Райли. Желаете занять жизненное пространство? Я рефлекторно кивнул, мысленно подтвердив, что да, желаю. Прям-таки жажду занять жизненное пространство, чтобы упасть там и не шевелиться следующие пару лет. Ожидайте подтверждения запроса всех членов семьи от Щепенцы. Юта окликнула его Хоп. Да нет, ничего, воскликнул Юта. Раз вот это, идёмте пешком. Давайте, мистер Рендо, думайте, сказал я. Всё работает, ждём только вас. Когда на вопрос интерфейса о свободном жилье ответил и Юто, мы наконец добились своего. Дорожка начала движение, причём так незаметно, что я этого не почувствовал. О том, что мы перемещаемся, говорили лишь удаляющиеся фигуры людей, продолжавших обмен мимо нас проплывали ровные белоснежные стены без дверей. Точечных источников света на потолке я не видел, сияние лилось равномерно со всех поверхностей. Когда дорожка остановилась, мы не почувствовали, а поняли это, увидев в стене узкую вертикальную щель, подсвеченную по краям зелёным. Подумалось, что то ли зелёный цвет по всей галактике значит что-то положительное. То ли в нашем кластере система подстраивается под нас, скорее второе, потому что разум знает, какое зрение у инопланетян. Может, те же раптерианцы вообще всё в монохроме видят. В интерфейсе всплыла подсказка. Жизненное пространство предназначено для хома. Тип: базовое. Возможность повышения комфортабельности: нет. Войдите, чтобы занять. Жизненное пространство закрепляется за новым владельцем пожизненно. или на всё время пользование гражданством Сидуса. Базовое, торжествующе воскликнул Ирвин. И комфортабельность не повысить. Я же говорил. Вы говорили, что будут бараки, сказал Юта. Где вы видели бараки с личными комнатами? Идите, мистер Ренд, занимайте, сказал я. Вы устали больше остальных? Или вы, Ирвин? На уж нет, возмутился ветеран. Девочки пусть идут первыми. А мы потерпим. Ирвин с ним согласился, а Криссе уступила право хоуп. Саурбран открыла дверь, но заходить в комнату не спешила. Мы все заглянули внутрь. Интерьер и обстановку номера можно было сравнить со средними руки отелями на земле. Просторная комната с кроватью, столом вдоль стены и встроенным в стену шкафом, совмещённая душевая и уборная за отдельной дверью. В закутке Персональный пищевой синтезатор и кран с питьевой водой. Чуть ниже утилизатор мусора. В свободной стене слева от двери имитация окна с видом по личному выбору. Пока что по умолчанию стоял космический обзор Сидусы. Мне всё больше тут нравится, расплылся в улыбке Шак. И совсем не бараки. Ты ещё раз лучше моей Кануры. Да и моей чего греха таить, подумал я. Ирвин зевнул, прикрыв ладонью рот. И протяжно сказал: "Согласен, не бараки, но и не пять звёзд. Мистер Горевич, вам не угодишь", утомлённо сказал Юта. "Расходимся. Я очень устал. Мне бы передохнуть хотя бы пару часов". "Минутку", воскликнула Криси, окинула нас взглядом и вздохнула. "Знаете, мне кажется, плохая идея разделяться". "С чего ты взяла?" спросил Хоп. «Во-первых, мы еще не разобрались, что здесь к чему и откуда ждать опасности. Один Грег голова чего стоит. Во-вторых, он-то сейчас не один, уже спелся с Рихегуа Убамой, а тот, напомню, опытный охотник девятого уровня и умеет создавать карманные измерения, где можно убивать». «Может, и права, Кристина», — задумчиво сказала Хоуп. «Вместе спокойнее будет, а места в одной комнате хватит на всех». Давайте не будем разделяться, жалобно произнесла Криси. Не нужно нам расходиться. Глядя на её обеспокоенное лицо, я подумал о том, как же она изменилась. И следа не осталось от разъярённой фурии, что стреляла в нас. Слушая её, Хоп мрачно кивала, дала ей закончить и проговорила: В общем, наше с Криси мнение вы услышали. Но последнее слово за кем? Картер все уставились на меня, ожидая решения. Подумав, я покачал головой. Личные комнаты безопасны. Никто к нам не войдёт без нашего позволения. Так что отсыпаемся и встречаемся через 9 часов по земному времени, подытожил я. Осваиваемся, отдыхаем, кивнул Лервин. Спать такое равы в одной комнатушке у Вольте. Жаль, мы пока не обзавелись средствами связи, вздохнула Криси, зябко поёжившись. Вернее, модами Интерфейс можно прокачивать, добавляя новые функции и оптимизируя существующие. И они не такие уж дорогие. «Проснемся и на свежую голову подумаем, как заработать», — сказал я. «А сейчас спать». На том разговоры закончились. Хоуп осталась у себя, в следующем заселился Ирвин, потом Юто и Шак. Крисси, несмотря на усталость, заняла комнату предпоследней, чтобы быть поближе ко мне. «Спокойной ночи, мистер Райли». Газалана искрылась у себя. Спокойный, задумчиво произнёс я, глядя на затянувшуюся стену. Дорожка неуловимо сдвинулась, и я шагнул в очередную раскрывшуюся дверь. Щель за моей спиной затянулась, интерфейс попросил подтвердить выбор, и я обрёл собственное жильё в центре галактики. Только в этот момент пришло осознание. Я дома. Это мой новый дом. И ближайшие соседи «Моя семья». То ли разум помог, то ли просто повезло, но все наши номера оказались рядом, что было, в общем-то, здорово. Представив, как мы ходим друг к другу в гости, я расхохотался и восторженно заорал что-то настолько нецензурное, что хомяк возмущенно запищал насчет того, что это плохой пример для детей, а он все-таки принадлежит Мике, да и душевная организация у него чрезмерно тонкая, чтобы слушать подобное непотребство. «Все, все, тигр, прости». Успокоил я. Потом продолжая лековать, рухнул на кровать прямо в одежде и завёл руки за голову. В жизни не спал на таком удобном матрасе. Не соврал мистер Челкун и не приукрасил. Лежав немного, я отправился обследовать жилище. В номере всё было точно так же, как у Хоп, разве что я сменил космический вид на морской пейзаж. Правда, не уверен, что он был земным. Небо над линией горизонта отдавало зеленью. В общем, ничего прямо, скажем, галактического. Даже голосовой помощник, с которым можно было общаться и давать ему задания, вполне обыденный. Разве что дверь впечатляла. Она проявлялась в виде щели и расширялась, а когда закрывалась, просто зарастала, становясь частью стены. Было в этом что-то эротическое. Своювшись в номере, я разобрался с пищевым синтезатором и перекусил земными сэндвичами с ветчиной, сыром и зеленью. Можно было добавить горчицу, кетчуп и майонез, и я включил все три соуса в состав. Пережёвывая свой нехитрый ужин, я сравнивал пищу с синтетической земной. Земля и небо. Я ел и ел, ведь давно не мог позволить себе по-настоящему насытиться чем-то настолько вкусным. Еле остановился, отмечая, что вкус не похож на натуральное мясо. Он завершённе. Потом выпил апельсинового сока, он был почти как настоящий, но едва уловимо отдавал яблоком и мятой. Набив желудок, я принял душ, после чего спокойно лёг спать. Физически-то я чувствовал себя превосходно даже после пары десятков километров намотанных по Сидусу, но морально очень устал. Отключился мгновенно, ощущая себя в полной безопасности, ведь без моего позволения в комнату никто не проникнет. Хомяк, видимо, чувствовал то же самое, а потому тоже легко отрубился. Открыл глаза я со смутным беспокойством. Что-то было не так. Сквозь туман дрема я услышал резкий и пронзительный крик. Нечеловеческий. Очень высокий. Скорее, даже писк. Источник шума нашелся быстро. Тревожно пищал тигр. Вдруг заговорил голосовой помощник. «За дверью посетитель!» Член вашей семьи Хома Кристина Ван де Вивер, позволить войти. Пожав плечами, я дал добро. Чего и не спится интересно. Судя по встроенным в интерфейс часам, мне удалось вздремнуть не больше 40 минут. Надеюсь, что девочка не забила себе голову глупостями, я всё-таки улыбнулся. Кристина, девчонка-то симпатичная, а я давненько не переводил знакомство с женским полом в горизонтальную плоскость. С моим пустым кошельком это было не так просто, а к потрёпанным девицам моего убогого квартала душа не лежала. Родись я в том районе, так бы и умер брезгливым дественником. Оказалось, что с романтикой появления Кристины никак не связано. Я понял это сразу, и два наорвалась в номер, растрёпанная, с перекошенным от ужаса лицом. "Мистер Райли", закричала она. "Они все пропали! Все пропали! Бож, боже! Я так и знала!" Схватив меня за грудки, она попыталась меня потрясти. «Ну же, мистер Райли, что вы молчите?» «Кристина!» — пришлось меня прикрикнуть. «Успокойся, отдышись». Она отпустила меня, ее руки бессильно обвисли. «Умница!» «Теперь объясни, что произошло. Кто пропал?» «Все пропали! Шак, Ирвин, Хоуп и Юта!» «Да с чего ты взяла? Может, просто спят и не открыли?» «С чего ты вообще решила вместо отдыха? Откройте интерфейс, мистер Райли!» — потребовала девушка. «Я сделал требуемое. Теперь посмотрите на нашу семью!» Но я уже все понял, даже не открыв вкладку группы. Слева внизу в окошке события краснели четыре полупрозрачные строчки текста. «Хома Шакир Агунсания покинул вашу семью от Чипенцы». «Хома Юта Эндо покинул вашу семью от Чипенцы». Хома Хопсауэрбран покинула вашу семью от Чипенцы. Хома Ирвин Горвец покинул вашу семью от Чипенцы. Ну что, увидели? Не нужно было разделяться, снова закричала Криси. Не нужно. Я хмуро смотрел то на неё, то на вкладку семья Чипенцев, где осталось лишь два имени. Кусал губы и думал, что плохого могло случиться с моими друзьями за час-два? в самом безопасном месте галактики. Здесь ведь и подраться нельзя. В личные комнаты доступа нет ни у кого, даже члены группы не могут войти без разрешения. Что произошло? А главное, как? Первый день на Сидусе, который так хорошо начался, заканчивался очень-очень скверно. Я хмуро изучил, во что одета Кристина. Джинсовые шорты, белая футболка, кеды на босу ногу. От нее пахло шампунем. Но собранные в конский хвост волосы уже просохли. Возможно, приняла душ, оделась в чистое, легла и занялась изучением интерфейса, тогда и обнаружила исчезновение остальных. Другой вариант: в отличие от меня, спавшего без задних ног, девушка пробудилась от уведомления интерфейса, запаниковала, побежала проверять, все ли на месте, ей никто не открыл, и тогда она пришла ко мне. Всё равно подозрительно. Ведь есть и третий вариант. Сообщница террористов влилась в команду, надавив на жалость, вошла в доверие, а потом по приказу Грега выманила моих друзей из личных комнат, а уже тот со своими людьми их захватил, вынудил выйти из группы и после этого и ход моих рассуждений буксовал. На кой чёрт в голове эти люди? Как разум мог допустить принуждение и насилие, если таковые имели место? Что-то не билось. «Что будем делать, мистер Райли?» — убитым голосом спросила Крисси. «Уж точно не кричать и суетиться. Мне нужно умыться и привести себя в порядок. А ты сооруди нам пока по кружке кофе и сэндвичу. Мне штуки три. Нет, шесть. Не хочу снова бегать по Сидусу голодным». Заняв ее делом, я закрылся в ванной, включил кран и... полез в магазин. «Оттягивать выбор наградного мода дальше нельзя». «Нужно использовать все доступные возможности, чтобы разобраться и найти моих людей, а для этого максимально усилиться». Полистав список доступных модов, увидел и тот, что выбрал себе Грег Голова — выдвижные костные лезвия для ближнего боя. В описании говорилось, что модификация создана с использованием генов Риностера Сарисуру, у которого подобным образом выдвигаются острые бивни. Боевые моды и их вариации в списке исчислялись сотнями. Они покрывали слабые места любой расы. Чего тут только не было? Костные панцири, активируемые усилители мышечной силы, ускорители движений, мощные когти из неизвестного мне адамантита. Имелись и примочки, присущие отдельным расам, как, например, моды кислотных плевков рапторианцев, активируемого огненного дыхания огги или шоковых разрядов вальтронов. Мозг лихорадочно заработал. В сравнении с теми же рапторианцами человек слабее физически. Тех их кислотные плевки и мощное телосложение, и клыки с когтями, которыми так удобно рвать беззащитную человеческую плоть. Значит, в первую очередь нужна защита. Как раз-таки нет, потому что слабость плоти мы люди научились компенсировать хорошей экипировкой и оружием. Понятно, что их ещё нужно приобрести, а на это нет денег, но будут же. Оружие, броня, экзоскелеты, всё это легко меняется в зависимости от ситуации, апгрейдится, дополняется. Выбранный боевой мод так легко не поменяешь, а использованный не продашь. Нет, брать нужно то, чему нет замены. С лёгким сожалением я закрыл вкладку с боевыми модами и переключился на профессиональные. Здесь выбор был ещё больше. И на пару мгновений я задумался над тем, чтобы взять вот такой. Детектив. Начальная профессиональная модификация. При использовании загружает в разум пользователя базовые навыки детектива, разумного, занимающегося сыскным делом. Профессия слабо востребована на Сидусе, однако важна для колониальных миров, где высок уровень преступности. Оценочная стоимость одна монета Сидуса. Требование Показатель разума выше 10. Модификация входит в число бесплатных для новых граждан. Я издал нервный смешок. Навыки детектива не помешали бы, но, пожалуй, мне нужнее ещё немного ума. Своего показателя разума на эту профессию мне не хватит. Да и не только на эту. На все приличные профессии требовалось не меньше 10 очков разума. При наличии времени я покопался бы в списке серьезнее и, вполне возможно, нашел бы что-то соразмерное моменту. Но делать такой ответственный выбор спонтанно, как знакомый и щелкуна, нельзя, ведь от него зависит моя судьба. Все-таки на кону мод стоимостью в целую монету Сидуса, а это огромные деньги. В пересчете на Фениксы 5 миллионов, которые обеспечат безбедную жизнь любому. Стоп. А что мне мешает получить мод и просто продать его? «Щит-предтечь останется при мне, и денежный вопрос решится на...» Нет, интерфейс реагировал на идею и тут же предупредил. «Внимание, хомо-карта Райли! Полученные бесплатные модификации для новых граждан нельзя продать или передать в дар. Возможен обмен с другим новым гражданином на другую бесплатную модификацию». «Жаль, я понимал, почему такие правила, чтобы не плодить трутни на Сидусе». Но всё равно было досадно. Значит, остановлю выбор на генетических модах. Они усилят тело или разум навсегда, а основные характеристики важны в любой ситуации. Лучше быть умным, ловким и сильным, чем слабым, неуклюжим и тупым. Переключив вкладку, я посмотрел на куцый список из пяти доступных модов. Физические характеристики «Жизнеспособность, мощь и подвижность хороши в бою, но у меня они и так выше среднего». Оставались адаптируемость и разум. Душа лежала к первому, по той простой причине, что остальные четыре показателя можно развить и самому, без всяких модов, тренировками, например. Но голова настаивала на втором. Кивнув сам себе, я взял то, что никому и никогда не помешает. Малый разум. Обычная генетическая модификация. Преобразует клетки мозга пользователя так, чтобы совокупный показатель разума повысился на 3. Ценачная стоимость одна монета сидуса. Требование только для разумных организмов. Внимание. Возможно только однократное применение малого разума. Для последующего развития потребуется модификации лучшего качества. Модификация входит в число бесплатных для новых граждан. В инвентаре раздался всплеск доста фатуд такой же, какой был у малыша, флакон в форме искажённых песочных часов, и я залил в себя чёрную жидкость с серебристыми блёстками. Она была безвкусной, как вода, но очень прямо дьявольски холодной. Стуже заморозила гортань и пищевод, впиталась в кровь и начала пропитывать мозг. В ушах затрещало, резко заболела голова, казалось, что её содержимое разбухает и вот-вот взорвёт череп. Как Маккартер, да или, вы использовали обычную генетическую модификацию малый разум. Разум плюс 3 и того 12. По краю сознания прошла мысль о том, что я стал таким же умным, как Криси, если, конечно, она не взяла такой же мод. Теперь по уровню разума мы с ней делим второе место в нашей группе после Ирвина, у которого 15 очков в этой характеристике. Уюта и хоп по 8. замыкает группу Шакс с его семьёй очками. При мысли о пропавших друзьях я дёрнулся, но в глазах потемнело, и я чуть не упал. Сжав виски, переждал, когда неприятное ощущение исчезнет. В голове прояснилось, но других ощущений не было. Может, я и стал умнее, но куда делись Шак, Эрвин, Юта и Хоп, так и не понял. Не хватало вводных данных. Зато хватило для другого. Я очень легко решил судьбу реликта Щит притлеч. Конечно, использовать на себе. Сейду с небезопасен. Мои друзья пропали. У меня есть смертельный враг. Я осознавал, что мог бы прилично усилиться и экипироваться на деньги с продажи, но поди найди ещё этого покупателя. Курлык анакчикби сказал, что кроме меня в живых осталось только четверо вида своего первых, и они скрываются. Найти хотя бы одного сложнее, чем пропавших друзей. На сознании всего этого ушла секунда. Следующую я вытащил и использовал щит Притечь. Пуговка осыпалась пылью, а та, осела на ладони, проникла в кожу и растеклась по ней от макушки до пяток. Потревоженные нервные рецепторы отдавались зудом по всему телу, но я перетерпел, понимая, что происходит. Мириады наноботов или чего-то намного более сложного и недоступного моему пониманию вживляются в меня, выстраивая защитные бастионы в виде неуязвимой пока есть энергия и позволяет прочность сетки с мельчайшими ячейками, через которые не проскользнёт ни микроп, ни вирус. Причём вживляются не как гаджет или боевой мод, а становятся частью меня, преобразовывая саму суть, метаболизм и встраиваясь в нервную систему так, чтобы мозг коррефлексы могли взаимодействовать с живой бронёй. Кома Карта Райли, вы использовали реликтовую генетическую модификацию щит Приттеч. Живая броня реликтового класса успешно активирована и готова к использованию. Прочность живой брони 0,11 десятитысячных процента. 0,22 десятитысячных процента. Ноль целых тридцать три десятитысячных процента. Чертыхнувшись, я выругал себя за наивность и нерешительность. Использовал бы реликт сразу, прочность бы уже прилично наросла. Но испытать всё равно хотелось уже сейчас. Чем бы себя парнуть? Взгляд заметался по ванной, но ничего острого не нашлось. Всё было какое-то сглаженное. Инопланетная бритва, сделанная для Хома, выглядела как флакон с шариковым антиперспирантом. Таким не порежешься, будто в палате для буйно помешанных. Я задумчиво поводил шариком по щетине, никаких ощущений. Шарик просто стирал волосы с лица, и куда они девались, осталось загадкой. Плюнов врезал по стене. Било от души, но как будто не бил. Ни звука, ни треска, ни осыпавшейся штукатурки, ни садин, ни боли в костяшках. Стена поглотила удар. И я же ещё отчётливее почувствовал себя сумасшедшим в психбольнице. И не только потому, что всё в моём жилом пространстве было таким безопасным, но и потому, что даже благодаря прокачанному разуму не сразу догадался, что я жутко туплю. Ведь сам Сиду защищает от любых повреждений. В общем, проверить действия живой брони не удалось, зато дело было сделано. Хома Картер Райли подготовился к опасностям. Ну, теперь повоюем.